Глава 32. Умер князь. Он властвовал от меня на востоке. Князь, с которым мы так жестоко воевали, и кто после множества войн стал мне надежной опорой. Я вспомнил, как мы встречались. В пустыне раскладывали пурпурный шатер, и мы, я и он, входили в его пустоту. Наши воины стояли поодаль, не годится, чтобы войска, смешавшись, сбились в толпу, толпа стадо. В ней никогда не будет благородства. Положившись про себя на мощь своих копий, воины ревниво следили за нами, не размякая от дешевого умиления. Тысячу раз прав был мой отец, повторяя, не в суде о человеке, потому что увидал на поверхности. Встреться с ним в глубинах его души, ума, сердца. Если придавать значение каждому движению, сколько крови прольется понапрасну. В глубинах души искал я встречи с моим врагом, когда оба мы, безоружные, защищенные лишь своим одиночеством, входили в шатер и садились напротив друг друга на песок». Не знаю, кто из нас, он или я, был сильнее. В нашем священном одиночестве от силы требовалась сдержанность. Малейшее движение потрясло бы мир, и двигались мы с величайшей осторожностью. Спор у нас был тогда о пастбищах. «У меня двадцать пять тысяч голов скота», — сказал он. «Скот гибнет». «У тебя бы он прокормился». «Но как пустить к себе целое воинство пастухов с чуждыми нам обычаями? Они посеют в моих людях сомнения, а сомнения — начало порчи. Как принять на своей земле пастухов из чужой вселенной?» Я ответил, «У меня двадцать пять тысяч человеческих детей». Они должны научиться молиться по-нашему, иначе останутся без лица и стержня. Правоту каждого из нас отстаивало оружие. Как прилив-отлив надвигались мы и отступали. Всей силой давили мы друг на друга, но никто не мог взять верх. От взаимных поражений сила наша сравнялась. «Ты победил!» значит, сделал меня сильнее. Нет, не было во мне презрительного скамерия, когда я взирал на величие моего соседа, на висячие сады его столиц, на благовония, привозимые его купцами, на прекрасные кувшины его чеканщиков, на его мощные плотины. Презрительность — помощница неполноценных, Только их истине мешают все остальные. Но мы из тех, кто знает, что истин на свете много, нас не унижает признание добротности чужой истины, хотя мне она все равно будет казаться заблуждением. Но ни яблоня к виноградной лозе, ни пальма к кедру, Не относятся с презрением. Каждое дерево стремится стать как можно выше и не сплетает своих корней с чужими. Каждое хранит свой облик и естество, сокровище которые не должны расточиться. «Если хочешь поговорить с соседом по существу, — говорил отец, — пришли ему ларчик с благовониями, пряности» или спелый лимон. Пусть в его доме запахнет твоим домом. Твой воинственный клич в горах — тоже подлинный разговор. И привезенные тебе послом объявления войны — тоже. Посланника долго обучали, воспитывали, закаляли. Он твой противник, но он твой друг. Ему чужд твой обиход». Но вы встречаетесь как друзья там, где человек в долгу лишь перед самим собой, где он возвысился над ненавистью. Уважение врага одно единственное чего-то стоит. Уважение друзей стоит чего-то только тогда, когда они отрешились от признательности, благодарности и прочей пошлости. Если ты отдаешь за друга жизнь, обойдись без дешевого... Умиление. Я не солгу, сказав, что соседний князь был мне другом. Наши встречи были радостью. Я поставил слово «радость» и направил расхожее мнение по ложному следу. Радостью не для нас, для Господа. К Нему мы искали дорогу. Наши встречи замыкали ключом свод но сказать друг другу нам было нечего. Господь простит меня, что когда он умер, я заплакал. Кому как не мне знать о собственном несовершенстве? Если я плачу, — думал я, — значит, я не очистился еще от своей корыстья. Я знаю, мой сосед узнал бы о моей смерти, как узнал бы, что на западе его земли уже ночь. На потрясенный моей смертью мир он смотрел бы как смотрит на спустившиеся сумерки На гладь озера потревоженную пловцом Господи сказал бы он своему богу, день сменяется ночью по твоей воле. Что потерялось, если увязали сноб, если кончилось наше время. Я уже был, Он приобщил бы меня к своему незыблемому покою. Но я еще не чист. Я еще не проникся вечностью. Я по-женски томлюсь легковесной тоской, Видя, как от вечернего ветра вянут розы в моем живом саду. Вяну и я с увядающей розой. Я чувствую, я умираю вместе с ней. Жизнь шла и шла, Я хоронил моих капитанов, смещал министров, терял женщин. Позади словно сотня збийных выползок. Сотня разных их моих я. Но неизменно, как неизменно возвращается солнце, мера и маятник дня. Как возвращается лето, мера и равновесие года. Мои войны опять и опять, от встречи к встрече, от договора к новому договору, ставили в пустыне пустой шатер и мы входили в него, наша встреча была торжественным обрядом, улыбкой сурового пергамента, покоем перед смертным часом, тишиной, творимой не человеком, а Господом. И вот я остался один, один отвечаю за прошлое, и нет возле меня свидетеля, который видел, как я жил. Мои поступки, которые я не сходил объяснять моему народу, понимал мой восточный сосед. Томление мои и порывы, которые я никогда не выставлял на показ, он постигал своей внутренней тишиной. Тяжесть долгов и обязанностей, которые угнетали меня, и о которых не подозревал мой народ, веря, что я действую лишь по своему произволу, взвешивал мой сосед, не пустого сочувствия, почитая не меня, а то, что меня превосходило. И вот он уснул, одетый багреницей пустыни, сочтя песок, достойный для себя гробницей. Замолчал, улыбаясь той печальной улыбкой, обращенной только к Господу, означающий согласие, что пора унести срезанный сноб, пора хранить под сомкнутыми веками пережитое. Как себелюбиво мое отчаяние! Как я слаб, если столько значения придаю своим жизненным перипетиям, а они так ничтожны! Если меряю собой царство, а не растворился в нем если чувствую, что жизнь моя, будто странствие может кончиться на этой вершине. Эта ночь, будто горный хребет, изменила течение моей жизни. Медленно взбиралась она по склону вверх, и вот заструилась вниз по другому склону, и все вокруг незнакомо. Я понял, что стал стариком. Вокруг незнакомые лица, чужие люди. Ко всем к ним я равнодушен так же, как к самому себе. За хребтом остались мои капитаны, мои женщины, мои враги. И единственный, может быть, друг. Я один в этом чуждом мире, заселенном чужими мне племенами. И тогда я обрел новые силы. Меня лишили последней кожи, подумал я. Может быть, теперь я очищусь? Не было во мне величия, раз я так почитал себя. Я дряб, и мне послали испытания. Размяк от дешевых сердечных сантиметров, но я сумею возвыситься. Я не оскорблю слезами величия друга. Он уже был. Пустыня покажется мне богаче, ибо в ней он мне улыбался. Все улыбки станут мне ближе благодаря его улыбке. Его улыбка обогатит все остальные. В каждом я увижу набросок человека. Никакому резчику не отделить его от целиковой породы. Но в породе я лучше разгляжу человеческое лицо, потому что одному человеку смотрел прямо в глаза. Да, я начал спускаться с горы. Но... «Народ мой, не пугайся!» Я связал оборванную нить. Плохо, что я так нуждался в человеческом. Рука, что лечила и сшивала меня, рассыпалась, но сшитая осталась. Я спускаюсь с горы, я встречаю овец, ягнят, я глажу их. В мире я одинок перед ликом Господа, но погладил ягненка, И ожил сердцем. Не ягненок, уязвимость живого в нем напомнила мне о человеке, и я опять заодно с людьми. Для моего друга я тоже нашел царство. Нигде не царствовалось ему лучше царство — смерть. Каждый год раскидывается шатер в пустыне, и мой народ молится». Воины опираются на заряженные ружья, кружат всадники, оберегая порядок в пустыне. Они отсекут голову каждому, кто отважится проникнуть сюда. Я иду один, приподымаю полотно шатра, вхожу и сажусь. На земле становится тихо.